Глава 18. Анна Проснулась я от того, что рядом за дощатой стенкой кто-то с чувством произнёс: "Ну ты козёл. Ладно, потом разберёмся. Я от Анны не отступлюсь, даже не мечтай". Кто-то? Марташ. Да я на такое счастье не рассчитывал. Но сейчас не до этого, ты прав. Устало и как-то тускло ответил Адриан. И у меня в очередной раз тоскливо сжалось сердце. Я поплотнее закуталась в одеяло, укрылась с головой, словно спряталась, чтобы не слышать, не чувствовать. И тут же разозлилась на себя, откинула тряпку и села на кровати. Никогда от трудностей не бегала и сейчас не стану. Слегка пошатываясь от слабости, я добрела до стоящего у окна таза, наскоро поплескала в лицо холодной водой. Вытерлась чистым полотенцем, явно для этого и приготовленным, и вздохнула. Все, хватит киснуть. Умылась, причесалась. Ага, гребень тоже есть, отлично. И пошла к ним. Ты как? С тобой все в порядке? Марта ж кинулся навстречу, едва я открыла хлипкую дверь и выбралась на улицу, обнял за плечи, заглянул в лицо. И весь мой настрой на то, чтобы быть сильной, улетучился почти мгновенно. Я резко выдохнула и прижалась к нему, обняла, потом чуть отстранилась, но только чтобы поцеловать в уголок губ быстро, словно мотылёк коснулся. А потом отпустила и даже попыталась отойти на полшага, чтобы поймать тоскливо-сочувственный взгляд Адриана. Закусила губу и напряжённо сжала кулаки. Марташ Ему я уже сказала, теперь должна сказать тебе. Я его руки на моих плечах застыли, словно о деревинели, и лицо стало таким, что я выпалила своё признание с торопливостью обречённого на казнь преступника. Я люблю тебя. И зажмурилась, сглатывая огромный колючий ледяной комок в горле. И его люблю. Если бы я могла разорваться или хотя бы выбрать, но я не могу. Вы мне оба нужны. Ну, умирать в ближайшем будущем мы не собираемся. Нервно и немного криво усмехнулся Мартыш. У императора ты нашу жизнь не выкупила, так что разберемся сначала с глобальными проблемами, а потом уже. Как ты решишь, так и будет. Последнюю фразу он произнес с такой грустью, что я едва не разрыдалась. Я бы хотел прожить с тобой рядом эту жизнь, раз в прошлой не получилось. но если ты предпочтёшь Адриана, внутри всё залиднело, жалось от тоскливого предчувствия. уже не в первый раз возникла трусливая мысль, лучше бы меня вообще не было. словно почувствовав неладное или, скорее, вспомнив мою недавнюю истерику, Адриан бросился грудью на амбразуру, обнял меня за талию, подойдя со спины и тихо произнёс: ты главное не волнуйся, Бестолыч, у нас дел на валом. Разгребём всё, а потом уже будем решать, как жить дальше. Ну да. Бывает так, что вскрывать нарыв сразу страшно, и трусливая мысль о слишком про вдруг само рассосётся, побеждает даже холодный рассудок медика, точно знающего, что без того, чтобы резать по живому, не обойтись. Все боятся боли, даже хирурги. Даже если не понаслышке знают, чем может обернуться запущенная болячка. Вот и я позволила слабости взять верх, отодвинуть боль хоть немножечко на потом, просто выдохнуть и попробовать переключиться на что-то другое, не такое страшное. Наконец, света, например. У. -у, -у. Почему-то в этом совином высказывании мне почудилось явное неодобрение. Чёрная птица со смешным узором из белых пёрышек, похожим на толстое кривоватое сердечко на груди, слетела с перилы и села мне на плечо. Здорово хлопнув крылом по уху и впившись когтями в ткань рубашки. Ух. Как-то отреагировать я не успела. Птица по-кошачьей боднула меня в щёку пушистой, пушистым лицом и перелетела на плечок Адриану. Ему, кстати, тоже досталось и крылом, и когтями, но протестовать он не стал, даже погладил нашего спасителя по пёрышкам на спине. Леди Анна, рад, что вы так быстро нашлись. Я позаботился об останках ваших предков, так что мы можем лететь обратно в замок. По ступенькам поднялся невозмутимо деловитый мисс Сарш. Кто бы сомневался, что без него не обойдется, и взгляд у него привычно цепкий. Обстановку считал мгновенно, на секунду свел бровик переносицы. Не понравилась ему обстановка. Да я и сама не в восторге, хоть головой об стенку. Спасибо, лорд Эрвин. И добавила просто, чтобы не молчать. Интересно, как они оказались там. Такое впечатление, что останки просто свалили в первую попавшуюся дыру в земле. Скорее всего, так и было, кивнул мисс Сарш. Отвезли как можно дальше и свалили, куда придётся. А может и специально скинули туда, где был проход в одно из мест отдыха королевской четы. Он оглядел всю нашу компанию, как-то многозначительно прищурился и добавил: «Собирайте, если есть что собирать, и вылетаем». У нас много дел. Конкретно у вас, леди Анна, их очень много. Больше сотни. Собирать, кроме самих себя и своих же запутавшихся чувств, нам было нечего, так что через 5 минут мы уже летели над горами. Адриан и Марташ на переднем сиденье сразу за креслом пилота, лорд Тёрвин за рулём или за штурвалом, какая разница. А я со своими чувствами и нагло забравшаяся в салон Сова на заднем. Я даже порадовалась этому своеобразному одиночеству с птичкой, а также тому, что летели мы как-то очень быстро и все при этом сосредоточенно молчали. Кроме совы, которая с истинно мужской настойчивостью требовала от меня ласки. Я лишний раз убедилась, что это натуральный совиный самец и гладила спасителя без возражений. Во-первых, он был пушистый, антистрессовый, а во-вторых, требовал своего с острым клювом на перевес. Когда летающий мобиль опустился прямо на одну из тираж замка, все, кажется, вздохнули с облегчением. Но едва мы прошли в холл, посреди него тут же материализовался жутко недовольный призрачный превратник и отчётливо брюзжащим тоном принялся нам выговаривать. Тут вас душа неупокоенная давно уж ждёт, вся в нетерпении. и не даёт покоя мне. Похоже, неизвестная душа его так достала, что дворецкий даже на рифму забил. Ответить никто не успел. Прямо из стены нам навстречу выскочил призрак Адриана. Я натуральным образом схватилась за сердце и едва не сползла на пол. Хорошо, что Мартус успел подхватить. А чёртов брюнет даже не удивился и спокойно выслушал очередной призрачный наезд. Где ты был так долго? Я переговорил с отцом, точнее с тем, что от него осталось. Это даже не призрак и не отпечаток души и не ментальный след. У этой штуки нет настоящего разума и свободы воли. Больше всего это похоже на систему команд, т определённый порядок действий с ограниченными функциями и урезанными реакциями на родную кровь. Система команд, ошеломлённо уточнил Адриан. И потёр переносицу немного растерянным жестом. А я всё ждал, когда он обнаружит, что мы вмешались в его планы и остановили эпидемию. Похоже, проверки выполнения запущенных действий у него не предусмотрено. С явным облегчением выдохнул Мартиш, а я только теперь обратила внимание на то, что самому призраку он вовсе не удивился, будто видел его раньше. Так. Я бы не стал расслабляться раньше времени. Вот мисар, что точно встретил это чудо впервые, потому что в первый миг знакомства вздрогнул. Но невозмутимая рожа это его профессиональная обязанность. Возможно, он будет проверять перед началом запуска следующей командной последовательности. В нашем мире это бы называлось программа. Со вздохом пояснила я, смирившись с тем, что никто специально для меня объяснял окню устроит. Хотя сам новый призрак покосился на меня весьма дружелюбно, разве что ручкой не помахал, приветствуя. Догадаться, кто он такой, в целом было несложно. Здравствуй, братец. А вот что ты тогда имела в виду? Адриан быстро взглянул на Надутова и недовольного Дворецкого, наверное, вспомнил, как я и его при первой встрече обозвала программой. Дворецкий тоже вспомнил и надулся ещё больше. То, что лич во все не лич, а программа, это хорошо, продолжил рассуждать Адриан, прохаживаясь по холлу взад и вперед. Понять бы еще, что там у него за действия дальнейшие заложены, и как бы его остановить. Слушай, ты просил меня вспомнить хоть что-то связанное с отцом и его экспериментами. Так вот я вспомнил, где находится его второй кабинет. Могу отвести. Призрак Антали заинтересованно следил глазами за своим нынешним воплощением, как кот за маятником. Как он умудрился стать одновременно привидением и воплотиться в живом теле, я даже не пыталась понять. Тут сейчас такой бардак реинкарнационный творится, что понять, как оно всё работает, даже специалистам не получится. Да, пошли, оживился Адриан, прекращая метаться по холлу и встряхиваясь. А мне всё равно как-то неспокойно. Негромко, но прямо выдал Марташ, продолжая при этом обнимать меня за плечи. В какой момент эта программа пойдёт проверять, как там её переродившиеся слуги и что вытворят, когда обнаружат наше вмешательство? М-м, да. Получается, эта бомба может рвануть в любой момент, а мы на ней практически сидим. Я зябко повела плечами и откинула голову Марташу на грудь. Идиотская ситуация. У нас тут задница в полный рост, а меня больше волнует, как бы к блондину прижаться, но при этом брюнета поймать и подтащить поближе, потому что когда он далеко, мне плохо. Не знаю, что такое бомба, но вот у меня тоже есть подозрение, что рвануть может в любой момент. Подтвердил между тем Мартыш и успокаивающе погладил меня по плечам. Так, постойте. Оживился Адриан. Ещё раз осмотрел замковый холл и предложил: "Давайте сделаем вот что. Давно уже хотел попробовать перехватить все нити складбищ, которые ведут в замок. Так что вы идите в этот секретный кабинет. Если он не откроется без меня, подождите. А если откроется, переройте там всё и дальше разберёмся". Все молча согласились с этим безумным предложением, включая инквизитора и обоих призраков. Так что Адриан побежал на улицу перехватывать контроль, а мы вслед за целью устремлённо и бесшумно вышагивающим анталем через боковой коридор мимо кучи неиспользованных покоев за незнакомый поворот, которого здесь раньше не было. И примяком к обычной на вид деревянной двери, покрытой слегка облупившейся зелёной краской. Я даже удивилась тому, что никаких дополнительных трудностей не возникло. Замок не заглючил. Программа не прилетела, дверь просто открылась, а в ящике стала торчал массивный бронзовый ключ, позеленевший от времени и оставленный там, словно в большой спешке. Ну а в самом ящике лежала большая тетрадь в черной кожаной обложке, обычная такая на вид, даже не особенно старая вроде, и списанная, как оказалось, примерно до половины. Все, нити у меня под контролем. Мы? Трое живых и один призрачный склонились над выцветшими записями, когда в дверь сначала влетела ухоющая сова, а за ней возник слегка запыхавшийся Адриан. Ну и что вы нашли? Уже практически все. Слегка заторможенно отозвалась я, выпрямляясь рядом с Марташем, снова обнимающим меня за плечи и подвигая к брюнету раскрытую тетрадь. Здесь написано, что если последовательность действий возмездия будет нарушена. то включится самоликвидация, и эта дрянь рванёт накопленные некрой энергии так, что снесёт к чертям весь остров. Остановить программу самоуничтожения личи можно с помощью часов и вот этого ключа. И я ткнула пальцем в несколько схематичный рисунок под записью. И где нам искать этот танатосов ключ? возмущённо спросил мой некромант, нарушив похоронную тишину, с которой все присутствующие смотрели на страницу. Я вздохнула, пожала плечами, обошла стол и расстегнула верхний карман на кожаной куртке Адриана. Да вот он.